«Да, спасибо», — ответил Хомса Тофт. Филифьенка всплеснула лапами, попыталась заглянуть ему в мордочку и спросила умоляюще. «Ты совершенно уверен в этом?» Хомса попятился. От нее пахло страхом. «Может быть, — торопливо сказал он, — мне бы одеяло?» Филипёнков вскочила. «Сейчас принесу», — воскликнула она. «Подожди немного, сию минуту». Он слышал, как она сбегала вниз по лестнице и потом поднялась снова, — Когда она вошла в чулан, в лапах у нее было одеяло. «Большое спасибо!» — поблагодарил Хомса и шартнул лапой. «Какое хорошее одеяло!» Филипфенка улыбнулась. «Не за что!» — сказала она. «Муми-мама сделала бы то же самое!» Она опустила одеяло на пол, постояла еще немного и ушла. Холмса как можно аккуратнее свернул ее одеяло и положил его на полку. Он заполз в бредень и попытался читать дальше. Ничего не вышло. Тогда он захлопнул книгу, погасил свет и вышел из дома. Стеклянный шар он нашел не сразу. Хомса пошел не в ту сторону, долго плутал между стволов деревьев, словно был в саду первый раз. Наконец он увидел шар. Голубой свет в нем погас. Сейчас шар был наполнен туманом, густым и темным туманом, почти таким же непроглядным, как сама ночь». За этим волшебным стеклом туман быстро мчался, исчезал, засасывался вглубь, кружился темными кольцами. Холмса пошел дальше по берегу реки, мимо папиной табачной грядки. Он остановился под еловыми ветвями возле большой топи. Вокруг шелестел сухой камыш, а его сапожки вязли в болоте. — Ты здесь? — осторожно спросил он. — Как ты чувствуешь себя? — Малыш нумлит. В ответ из темноты послышалось злое ворчание зверька. Холмса повернулся и в ужасе бросился бежать. Он бежал наугад, спотыкался, падал, поднимался и снова мчался. У палатки он остановился. Она спокойно светилась в ночи, словно зеленый фонарик. В палатке сидел Снус Мумрик. Он играл сам для себя. — Это я! — прошептал Холмса, входя в палатку. Он никогда раньше здесь не был. Внутри приятно пахло трубочным табаком и землей. На баночке с сахаром горела свеча, а на полу было полно щепок из этого я смастерю деревянную ложку сказал снусмумрик ты чего-то испугался семьи мумитроли больше нет они меня обманули Не думаю возразил снос-мумрик может им просто нужно немного отдохнуть Он достал свой термос и наполнил чаем две кружки бери сахар сказал он а они вернутся домой когда-нибудь когда-нибудь воскликнул холмса они должны вернуться сейчас. Только одна она мне нужна. Муми-мама!» Снус Мумрик пожал плечами. Он намазал два бутерброда и сказал, не знаю, любит ли мама кого-нибудь из нас. Хомса не промолвил больше ни слова. Уходя, он слышал, как Снус Мумрик кричит ему вслед. «Не делай из мухи слона!» Снова послышались звуки губной гармошки. На кухонном крыльце хомсу увидел Филифёнку. Она стояла возле ведра с помоями и слушала. Хомс осторожно обошел ее и незаметно проскользнул в дом. Глава шестнадцатая На другой день Снус пригласили на воскресный обед. В четверть третьего Гонк Филифьенке позвал всех к обеду. В половине третьего Снусмумрик Мумрик воткнул в шляпу новое перо и направился к дому. Кухонный стол был вынесен на лужайку, и Хемуль с Хомсой расставляли стулья. «Это пикник». — мрачно пояснил онкель Скрут. — Она говорит, что сегодня мы можем делать все, что нам вздумается. Вот Филипёнка разлила по тарелкам овсяный суп. Дул холодный ветер, и суп покрывался пленкой жира. — Ешь, не стесняйся, — сказала Филипёнка и погладила Хомсу по голове. — Почему это мы должны обедать на дворе? — жаловался онкель Скрут, показывая на жирную пленку в тарелке. — Жир тоже нужно съесть, — приказала Филипёнка. «Почему бы нам не уйти на кухню?» — затянул опять онкель скрут. «Иногда люди поступают, как им вздумается», — отвечала Филипёнка. «Берут еду с собой или просто не едят. Для разнообразия». Обеденный стол стоял на неровном месте, и Хемуль, боясь пролить суп, держал свою тарелку двумя лапами. «Меня кое-что волнует», — сказал он. «Купол получается нехорошим». Хомса выпилил неровные доски — А когда их начинаешь подравнивать, они получаются короче и падают вниз. Вы понимаете, что я имею в виду? А почему бы не сделать просто крышу?